Глава 15 Сквозь черный крест окна заглядывает вечер. Лампадки огонек сжимает темнота, и зыбкий язычок коптит, вытягивая жальцы, облизывая низкий потолок. Паучьими сетями затканы углы, в них копошатся тени. Чидит льняное масло, форточка скрипит, как будто тишина выходит и заходит. Мышь шуршит. На образах, как скважины дверей, свечами выжженные лики. Застыло в свете ночевом покойника лицо, горбатый нос, две ямы глаз, худая впадина щеки, и губы тянут ба, -ба бы едят слова, как связанные клеем, кошмаром бесконечной жизни гробовой. Терпи, бездолый, к Господу не встрянешь, креста не взяшь, так он тебя возьмет. Истерты памятью глаза, А в них болотная вода и лампы керосинный свет. Огромные живые руки тени пляшут, полуодетая старуха стоит, оскалив голый рот, И тычет в зеркало дыру, Зубной, истертой щеткой, Ссыпая мятную муку. Вопавшие носки. Гниющим деревом, железом, Сухим березовым листом и щами пахнет. В окошко мальчик облачком дыхания Задувает на небе гладкую беленую луну. Как будто измеру беду Весь хлам под тень синей сгребли, чтоб съела, Затертые в углы кули, изорванные тряпки — Гвоздем к стене прибит Баталова портрет. По стопкам юность, правда, знамя, Огонек, все на растоп. И вечен стул о трех ногах С горбатой спинкой, Без дна бидон, клюка, топор, Веревка, примус, керосин. Здесь обо все споткнешься, Черт помянув, и, кажется, он вон, Среди трепья свернулся волчьим сеном. Подкова, к счастью, на двери — Ее еще в тогда нашли, тогда прошло, она осталась. Брезгливо ветер шевелит в горох мушины занавеску, навеску, Поскрипывая ставень, тянется с петли, как будто дом оторванным крылом на ветер машет, стучит в навес и осыпает гнезд пчелиных сор. А звезды далеко и снежно смотрят из перевернутой колодцем глубины. В какую падать будет вечно тленная обитель, Лишь только землю с половицы отряхни. Здесь крепко помнит старину, Здесь ей живут, уснув во времени счастливым. То память, ножка хрусталя, То треснувшая ваза, то записка, То вырванная с корнем ручка от стола, Как зуб гнилой в четвертом ящике лежит, гремит, Мешает ложки доставать, Ее-то Ванечка штругал, Ее-то Машенька носила, Как будто хочет в бездне сохранить Своё короткое обманчивое было. Еще покойник поднимал дождем Разбитые ступени, Заботливо накрытые от времени тряпьем Обрезками индийского ковра, Замазанные растекающейся глиной, Хромым горбом ведущие с крыльца В глубокую ночную темноту. Как в первый день встают по петухам старухи, Давая выспаться целованным внучкам, Себе в трудах передохнуть. До жира черная земля подгрызла корни яблонь, Высок о дотянувших небу свои душистые червивые плоды И в сизых плешках мха придавленная крыша. Который сам Господь на скат ступил. Ушедший в высоту травы, примятый чердаком, Исцветший ветхий домик, как будто шорох состранит завета. Я дал вам всякую траву, и всякое семя приедет из земли И возвратится ей. Костями задранного лунным волком зверя Прореженный малины рукава, и сквозь луну пустой Сквозь щели бревен, из сада в дом, Из дома в сад сочится ночь. Болотные туманы прячут от дорог поля, И городские огоньки Так далеко маячат в пустоте живым огнем, Без холод зажженных вечностью светил. Кого-то ждут, а в доме пахнет ладаном, Сухими тряпками, мочой и мятной пылью. Крепка молва, завистлива молитва, Спаси, мя блаже, мя моё, моих, И осени прощальные покрова, Роскошным золотом под синей глубиной Уже печалят утром зябкий сад. Так жалко лето, как не жалко лет, Так хорошо, так правильно, так верно Завет его венчает хор лесной На день восьмой его творенья. Прожили день и к вечеру устали. Ой, мам нет, старость пожалеть, Могилка горе приголубить, неродная земля. Рядись-ка эту, а? Рядись-ка! Чего, рядись это эта бабыла? И, отшвырнув мышиный пыльный хвостик в таз, Она задумчиво сказала, А, может, свеклу бабушка садила? Чего пропал, не пойму. Вершки обхрызли, корешки не держать. Заводь что серный близко, он, рукой подать. Да самолеты все, летять, летять. Чего бы самолет это тебе? Оспоть им в небо крылье дал. Мазуты напустили, небот горить. Темнело красно на закат, По яблоням ходил ленивый шорох, Густела синева, и в ней, как гробовины сквозь, Казались дырочками звезды. И чернота ползла с калитки дальней до трубы, и путалась в траве, и густо наплывала сенным медом с поля. Вечерний воздух за градки выносил, знакомый запах гренок, жареной картошки, не наступал земли, не шевелил цветов. Ночь тихо доедала сад, сарай, беседку, угол дома, тропинку, дальний лес, канал, курган — свистящий шорох осыпавшихся стеблей, и ничего и никого за ней. Она в тазу тарелками звенела, сливая пеной мыльной под кусты, и глубина крылась нейтральной полосой и становилась ниже, тише, ближе. Серебряным хвостом, ведя по синеве милованную линию к закату, исчез за лесом самолет. Он вспомнил, Папа говорил, что можно самолетом улететь из ночи в день, с зимы и в лето. Погоду только выбирай, да отпуск дай. Сейчас в назад на два, на три часа, четыре, восемь. Значит, можно отовсюду улететь, куда захочешь, вперед, назад, в любое время. Только скорость нужно побыстрее. — Какую скорость? Пули? Папа рассказал про Атахион. Такую маленькую часть, какая движется быстрее самолета, пули и ракеты, света на сверхсветовой и может передать сигнал из прошлого в сейчас, из будущего тоже. Такую маленькую, что ее пока еще найти не могут люди, но найдут. Найдем — найдешь. И объяснил, что если скорость света есть и есть все то, что движется со скоростью улитки, самолеты и ракеты, то есть и скорость сверхдвижения их. «Телепортируйтесь на кухню, ужинать пора», — сказала мама. И время медленно ползло по стрелкам на часах, тик-так, как сонный таракан усами шевелила, говорила, «По вас трава расти, одно останусь после вас». Его опередить казалось просто, остановить, сбежать назад. А если можно так, то темнота, вползающая в сад, была не темнотой, а просто солнце прятало собой. Он поднял руку к кругу абажура, теплей, где лампочка, еще и вниз повел. Тень все росла, еще, спускаясь, сделалась огромной, и он... Ее, прихлопнув на столе, прижал покрепче. Она расплющилась и серым пальцем по обвела, но все равно попалась. «Баб, гляди, как тень ловить!» «О, там черт приблудил!» Двоясь в квадрате черного стекла, она всмотрелась в сад. «Ляхая сила! Зинка! Петька, счетчик Жио! Ну, зараза, без тебя не ночь!» Спросила, открывая дверь. — Зинуля, ты? — Да я ли, Вер, я, уж и не знаю. Еле ноги донесла. — С трудов, Зинуль, ходишь, ходишь, все. Не говори. Хожу, хожу. Ходить труды, лежать труды. — Не говори. Как ляжешь, так не встанешь, кости ломит. — К переменам. — Теперь какие перемены, Вера? Саван Сарафан. Данил Сеич как? «Ляжись, чего ему? Уж сколько будет лет, ой, Вер, беда, беда! Я, что ль войду?» «Входи!» «Десятый год жавым Петрушкой не видел!» «Великий мученик, Данилу Алексеевич!» «Великий грешник! Вот кто он! бель не знать! За эту и ляжить!» «Да уж давно, — простил Господь!» «Забыл!» «Да ты-то проходи, чего ногами пол не имешь? Садись, садись, садись, чечась. Она из-под стола достала колоб со слевянкой. «Что ты, Вер? Ни-ни-ни, куда? Делам хожу. Дела успею, не успеют подождуть. Да мне еще по этой линии в конец. Конец у всех один, набегалась, садись. Петруша, стопочки вон дай!» И Дергунова села. Стул под нею скрипнул. Она была настырная, худая, шустрая, как ящерица бабка, с бестыжей цепкостью в глазу, хромая, наглая, каленая до загаром, с бельмом, затянутым зрачком. Шныряла, как ворона, по дворам, где кто чего, на крепких жилистых ногах носила слухи, страхи, женить бы свадебки грешки». Кто утонул, кто угорел, кто ставит дом. Курила табачок, через гнилые семечки зубов пуская дым к соседям. За ней стоял верандой долго крепкий серный дух, какой, казалось, слушал за хозяйку, что по уходу говорят о ней. Внутри ее все время что-то клюкало, шуршало, как будто курицу живьем поел стоящий муравейником живот. Смеялась лаем, причитала визгом, из спутанных волос торчали перья, ветки и сухие листья у нее, и, отсмеявшись, мертво замирали желтые глаза, как пуговицы чучела лисы. И, прогоняя преисподень дым, отжатым полотенцем, развешивая с шкафа к полке, сохнуть по веранде деда простыни, она шептала вслед «Кш-кша!» Кш-шла пустырня черная малин сатана. Ну, Рюмочку одну Господь простит, твое здоровье вер. Чего ж не простить? Простить все волю Его. Родила мамкт, не откажешь. В могилку ляжешь, не пройдешь. Твою зинуль. Они перекрестились, чокнулись и засвеклились от вина. Хорошая сливянка вера у тебя со стопочки целует. И шо тебе? Плесни, от первой счастья нет. С второй от счастья тоже не утонешь. Там-то дно не по пустой, осподь, тебя хранит. Данил Есейчу здоровья. Себе бери, с чужих заздравных свой сгорел. Остра. Остра то ты без шилов сзадь войдешь, а я проста жила». — Да ну тебя, косой язык ты, Верка! Да твой двойной хвостом делат замятай! Живай, и ты хоть трижды лябядой! Куда ж я, Вера, без тебя? Куда спиной ты ляжешь, дрожки подвязуть? Она разлилась щедро, рюмки звякнули за здравье, плеснув в клеенку, счастье расплескав. Покойник не любил когда они вот так сойдутся под сливянку. Ударил в стену, чтобы знали у дела. Половник звякнул одуршлаг над тазом, и тусклые глаза, переведя на стенку, они испуганно перекрестились по второй. — Ой ты, судьба, стучит-то, как в гробу. — В хробу и есть. О, горчьк зинбери. — Ой, страшно, Вер, так-то. — что? Чужое горе не коптить. — Свои солила. — Своих солить хватает, слава богу, бед. В чужие что соля переводить. Чужие горевани наши гори. — Не говори. Иной раз думаю, чего я все в правлении, как черту нанялась. Хожу, хожу, ни здрасте, ни спасибо, как на дворцы себе куплю. — А что ж, зинуль, ты и купи. Чего ж, напомин, не подкупить? Дасть бог хоромы в небеси, так в гости вон с Данилой пригласи, зайдем. Да что ты, Вер, в уме? Чего себе брала? Чего брала? а Ай, не брала. А все-то помнишь, все-то с гроба в крышку поглядеть. Чего ж, я и под крышкой навещу, спасибо-то сказать. Себе скажи, себе взяла, а так и не простила. Да тьфу -то был бы что прощать, кому покойник, господи, прости, подзут не ладил. Душа в хрубу за все его дела. Петруш.. Чего? Чего? Смотри, сидить раскинул уши. Иди к вон. Куда? Да ну иди, чего? Куда? Шесть дверей в доме. Три... Чего? Три двери, ба то и поди пересчитай, где вход, где выходь, то ж дверь, помножкой. «Хитро», — сказала гостья с уважением. Он хмуро посмотрел на темный угол, где копошились тени их. «Чао, моргаш, проспорщик? Где слушать, что не надо, знаешь? Сядить, мотать на усы, ж ты, по математике то что тебе в году, похвастай бабе Зине» таблицу умножения, Зина, вон, спроси его. «Петрушка, сколько будет семью семь?» «Ой, Вер, да мне хоть сто, хоть пусто, все одно. Чего-то дымно в голове, пойду крылечком покурю». «Да бог с тобой, Зинуль, крылечком дышить, а не курить. Чего без дела ноги маять, тут пыли?» Покойник Ванечка дымил. «Петруша, иди, сказал то — покурим». Он встал, пошел. У таза постоял, разглядывая в баке поливном, как плющит, тянет, надувает щеки отражения. вышел на крыльцо и дверь прикрыл. Но слышен был и за прикрытой дверью вечерний разговор старух в кругу стола под лампой, и между речек стенных влетали на веранду мотыльки, и пьяно вылетали и бабьи голоса. Чего ж, не погрешишь, не поживешь, пожил, не перепишешь, сладко, вверх кто любить. Данила видный был мужчина, прям как сейчас гляжу, со станции идет, любых заборов выше голова. Да ты меж досок встрять! И он вдохнул ночной глубокий запах остывающего лета, на небе звезд не сосчитать на грядках паданцев гнилых. Квадрат окна веранда Василевских висит в кромешной темноте, в нем теплый свет и синий огонек сквозь светок черноту. В ладони что-то было шебуршило, он медленно открыл кулак, вздохнув от облегчения, уголок газетный выпустил в карман.